Глава 5: Тот, кто не делится. Четвертый день четвертого месяца 524 -го года, новой эпохи. Следователи Леса должны были прибыть утром шестого дня четвертого месяца, и у Эйсгейра почти не оставалось времени уладить сопутствующие вопросы. Но он все же просмотрел принесенные Сиксоном отчеты. Точнее, только их часть. Но даже из этого выходило, что Малкер сказал правду – В Эйстурме собирали гремучую соль. Рыцарь сердился. Сиксон проверял бумаги несколько дней и не увидел этого. «Я приказывал поднять документы. Вы их вообще смотрели?» Толстяк то бледнел, то краснел. «Только начали, милорд», — промямлил он и почти шепотом добавил. «Вы не сказали, что это надо сделать быстро, милорд?» «Одрин», — позвал Айсгейр, ругаясь в мыслях и на главу торговых дел и на себя самого, — «Малкера ко мне. А можно Утрец займется этим?» Пришел ему ответ с явной пенкой усталости и крохотной каплей недовольства. «Он сегодня свободен». В другое время Эйсгейр, возможно, пошел бы на уступки. Но не после истории с Арсеналом, в которой не последнюю роль сыграли в конец распустившиеся стражники. «Расхлябались совсем, медузи дети!» — окончательно рассердился рыцарь. «У нас проблем! Волна волну волной заливает!» Едва Эйсгейер додумал свою гневную отповедь, как перед ним учутился Малкер. Торговец в полголоса выругался. «Простите, милорд, но нельзя ли предупреждать? А если бы я нужду справлял?» «Сколько соли вы успели найти?» — спросил Эйсгейер, не тратя время ни на извинения, ни на предварительные объяснения. «Мы нашли адреса, милорд, но саму гремучку нет». «Больше всего ушло в академию, но на разные имена». «Имена?» – переспросил рыцарь, вспомнив о списке Эмонда. «Записали их?» «Нет, но я помню номера накладных. Разрешите?» Малкер вопросительно взглянул на кипы бумаг, и Гейер кивнул. Торговец быстро нашел нужное. Накладных оказалось много, поэтому рыцарь даже удивился отличной памяти мясника и вспомнил, как Виркнут говорил, что тот ничего не записывает. Такую-то рыбку да в нашу речку, подумал рыцарь, глядя, как Малкер быстро перебирает листы и откладывает некоторые в сторону. Наблюдавший за этим Сиксон бледнел, краснел и чуть покрякивал. Весь беспорядок-то кому потом придется устранять? Вот эти накладные, сказала наконец рыбка. Кракен сожри их всех, выругался из Гер, взглянув на первый лист. Рыцарь помнил несколько имен из списка Эмонда. Имя этого получателя значилось там третьим. «Арестовать сейчас?» – думал он. «Нет, рано. И они все равно продолжат свое дело тайком. Но соль, кажется, привозить перестали». Судя по накладным гильдии торговцев, за последние две недели ее купцы не доставляли в город новую соль. Это хорошо, но успокаиваться нельзя. Эйсгейер посмотрел на Малкера. «А скажи-ка, тот, кто не делится, что ты думаешь?» Обратился к торговцу рыцарь и сам себе удивился, спрашивать такое, да еще у кого. Для чего бы ты привез столько гремучки в первый по величине город королевства? Я бы не повез, милорд, сказал Малкер и ухмыльнулся. Отправил бы все на границу с Иждракьордом. Орки, может и бояться снежной длани, но не стерпят диверсий. На границе есть места, через которые можно протащить что угодно до мирных поселений. «От такого Дракзан точно разозлится». «Кракен сожри этого мясника», — подумал Айсгейр. Но он понимал, версия хороша, то есть для кого как. Для Эйстурма нет, но поссорить север с Иждракьордом — это неплохой способ отвлечь в снежную длань от делишек на юге. К тому же орки могли позвать своих братьев с островов к северо-востоку от Иалона и прийти к Эйстурму с армией вдвое или даже втрое больше прежнего». «Надо подумать, как не дать оркам двинуться на юг, если здесь правда начнется бедлам», — мелькнуло у рыцаря в мыслях. «А если все же войстурм? спросил он вслух. «Могли уже увезти, хотя да, не вывозили, по крайней мере, через гильдию торговцев». «Что?» — спросил Малкер, заметив удивленный взгляд Айсгейра. «Я проверял. Не просто же так задница моя страдала, извините за мой эльфийский». «Ну а если серьезно, милорд, Малкер и правда посерьезнил. Вариантов много. Подорвать особняки высокопоставленных лиц, разгромить Северную Академию, Ледяной Дворец, Главные Палаты, Арсенал и прочее. Зависит от целей. На Академию и Главные Палаты столько не надо, для Арсенала тоже, там ведь и своя соль есть. Остается либо убийство властей, придержащих, либо, и тут он осклабился, террор мирного населения, Или улыбка его стала еще шире «все сразу». Эйсгейру захотелось почесать кулак о зубы торговца за выражение лица и за то, что ублюдок был прав. Жертвы среди мирного населения рыцарь видеть не хотел, успел насмотреться за долгую жизнь. Лишиться сразу всего правящего круга тоже будет ужасно. Из кого выбирать новых людей, если устранят не просто поколение Эмонда, а вообще всех вместе с первыми наследниками? Да и наследников-то Эйсгейр не сильно знал. Он, к своему стыду, почти не знал даже отпрысков Формунда, которые, между прочим, в линии наследования стояли первее его любимого племянника. «Надо найти эту гр... емучую соль», — решил рыцарь. «Задействовать и разведчиков, и городскую стражу, и гвардию, проверить самые важные здания, дома ключевых фигур». Эйсгейр вспомнил про Северное кольцо. Малкер его не упомянул, Но разгромить это важнейшее защитное укрепление – хорошая цель. Рыцарь посмотрел на торговца. «Океан, отец, я с ума сошел», – подумал он, а вслух спросил. «Твои люди будут сотрудничать с моими? Если я скажу, будут, милорд». «А что ты скажешь?» По глазам Малкера стало ясно. Он просчитывает выгоды от сотрудничества с великим лордом Северных земель. «Ох, как попросит сейчас себе!» «Если милорд даст слово, что мне и моим людям не будут чинить препятствий в расследовании, а потом отпустит без удержания в каких бы то ни было местах, — проговорил Малкер, — то я готов поработать вместе». Веркнуда ко мне, — отдал приказ рыцарь, — поработать вместе», — усмехнулся он про себя, будто мы на равных. И все же Эйсгейр, можно сказать, приятно удивился. Мясник мог попросить у уйму золота и прочих богатств. В его же условии чувствовалась мудрость — Не только деньги имеют ценность. Через мгновение рыцарь подумал, что называть человека, устроившего ордхерскую резню мудрым, это как-то слишком. «Письменное слово, милорд», — уточнил Малкер, чуть помолчав. «А то ведь всякое бывает. В одиннадцати экземплярах». «Нет, каков нахал!» — возмутился про себя рыцарь и обратился к главе торговых дел, не ответив на слова мясника. «Сиксон, проверишь отчеты за год на едкую воду». «Тут я могу сказать, — милорд, — снова заговорил Малкер, — что едкую воду привозили всего четыре раза за пару последних месяцев. Да не смотрите так на меня. Я не мог не проверить. Но господин Сиксон, конечно, может снова покопаться в бумажках. «Проверь, Сиксон, лично, и докладывать мне обо всем. Даю тебе три дня, а лучше сделай все быстрее». «Милорд», — послышался от дверей голос Виркнуда, — Явился он быстро, скорее всего, все время был во дворце. «Так за мной следил сам главный разведчик Севера», — усмехнулся Малкер, увидев Виркнуда. «Океан, отец, да откуда он столько знает?» — подумал рыцарь, то ли восхитившись, то ли возмутившись. Виркнут, смеривший торговца презрительным взглядом, ничего не сказал, но ему явно не понравилось, что его опознали. «Полярный кот», — удивился Малкер, вечному сопровождающему разведчика. Его пушистость, едва обнюхав негодяя, тут же начал ластиться к нему. Предательство Ярла Мурмярла Виркнуду, кажется, не понравилось даже больше того, что Малкер его узнал. «Так, слушай, пусть наши свободные парни работают с людьми Малкера. Пошли, ребят, по тем местам, которые не успели проверить». Веркнут удивился и даже не сразу смог ответить. «Работать с, с этим?» В голосе его было столько возмущения, что добряк Сиксен поморщился, а Малкер нахально заулыбался. «Увольте, милорд, это... Как я такое парням скажу?» Своего главного разведчика Эйсгейр прекрасно понимал. «Заяви, кто рыцарю, будто он сам предложит сотрудничество ортхерскому мяснику. Оставалось лишь надеяться, что Эйстурм не пожалеет о таком решении своего владыки». «Скажешь, я приказал», — спокойно ответил Эйсгейр. «Городская стража и гвардия тоже будут этим заниматься». «Письменное слово, милорд», — напомнил Малкер, пристально разглядывая Виркнуда, которому не нравилось такое внимание. «Я пока его не вижу». Эйсгейр вздохнул и взялся за перо под кошачьими мяуканьи. Но Виркнут не мог так просто смириться с приказом. «Милорд, это... это же... мой парень пропал, когда следил за одним из его... Уб... людей». «Что?» — переспросил рыцарь и Перо остановилось на полпути к чернильнице. Он не вернулся вчера. Следил за его, Виркнут кивнул на торговца, человеком. Вечером должен был поменяться с напарником и отчитаться мне, но не пришел. Эйзгер тихо ругнулся. Безделушки те эльфийские нашли, потому что тот негодяй крутился возле рынка, милорд. И кроме него еще один. Вот я и послал наших порыскать там. Какого кракена я узнаю об этом только сейчас, Виркнут? «Кто из ваших пропал, господин разведчик?» — вмешался Малкер. «Такой низкий и темноволосый, одевался в старый потертый дублет, и серый плащ с синий каймой по подулу, да? Он не пришел. Веркнут. «Предположим, такой», — осторожно сказал разведчик. «Что с того?» «Он следил за нашим Ганном. А Ган тоже не вернулся вчера. Может, попался первый, а вашего сцапали потом, если заметили, как он следил». Или, наоборот, сначала вашего, потом нашего?» «Кто заметил?» Спросил Эйсгейер, а сам подумал. «Они схватились ли где-нибудь, да не порезали друг друга?» «Да я откуда знаю, милорд!» Воскликнул Малкер. «Я всего две недели здесь. Мы рыскали по адресам, куда доставляли соль. Нам удалось найти только обычные покупки в разные лавки до да аптеки. Самые крупные грузы ушли в академию и на адреса в Верхнем городе». Последние партии еще доставлялись на особняк общества знающих. Но самой соли мы не нашли. Ничего, будто исчезло. А теперь еще и люди пропадают. И ваши, и мои. «Да как тебе верить?» Спросил рыцарь, удивляясь, как легко делится сведениями тот, кто не делится. Врет не иначе, или говорит только полуправду. Не знаю, но мне больше нечего сказать, милорд. Поведай-ка, зачем все это ортхерскому мяснику? «Да боюсь, как бы тушек для моих мясницких дел не осталось, милорд». Малкер неприятно усмехнулся и внезапно стал серьезным. «А может, я не хочу, чтобы Эйстурм разрушили или ввергли северные земли в хаос? Вы все равно мне не поверите, милорд». «Ничему, что я сказал, вы не верите». «Между прочим, для похищенных женщин это может оказаться смертным приговором. Вы же не отправили людей в общество знающих?» да?